Утро, несмотря на середину лета, выдалось прохладным. Поднимаясь по веревочной лестнице вверх, трейдер следил, чтобы сумка от противогаза, в которой лежали пять снаряженных магазинов КПМ и сам пистолет, поставленный на предохранитель, не запуталась или не зацепилась. Веревки, сплетенные из бинтов, потрескивали, во многих местах размахрились и выглядели не особо прочно, но держались и рваться под тяжестью трейдера вроде не собирались, Почти поднявшись по лестнице на крышу административного здания, трейдер услышал глухой стук и вцепился в лестницу еще сильнее. Сердце провалилось куда-то вниз живота, а мышцы одеревенели. Источником стука оказалось животное женского пола, увидевшее лезущего по веревочной лестнице трейдера, и в попытке схватить его напоролось своими руками на гладкое прочное стекло пластикового стеклопакета – а теперь елозило своими ладонями по непонятной для нее прозрачной преграде. Поняв, что эта тупая животина ему ничем не угрожает, трейдер взобрался на крышу и подал знак тройке мужчин, что стояли внизу в мешке, ожидая, когда он будет наверху. Увидев, что трейдер на месте, троица исчезла в проеме входа, что ввел в комнату отдыха дежурной смены. Все это они делали молча, стараясь не шуметь, и действуя по заранее придуманному плану, разработанному до мелочей. Как только мужчины исчезли из поля зрения трейдера, он сразу же побежал к противоположной стороне административного корпуса, не таясь, шумя по металлу крыши. Лестница с гаражей на крышу административного корпуса была на месте. Они заранее проверяли ее еще два дня назад, пока готовились к штурму дежурки с оружейкой. Проверив надежность завязок, чтобы лестница ненароком не сползла во время его миссии и он не полетел со второго этажа навстречу стоящей группе животных из десятка особей, трейдер не спеша полез вниз. Оказавшись напротив окна в коридор второго этажа, закрытого решеткой, трейдер стал приспосабливаться на лестнице поудобнее, чтобы исключить возможность случайного падения. Его суету на лестнице заметили снизу, послышался топот ног по асфальту, Вверх потянулись десятки грязных рук. Практически лёжа на лестнице, насколько это было возможным при таком угле её расположения, трейдер закрепил один конец верёвки к ремню на поясе, другой был заранее привязан к пистолету за его ручку. Это было наставление Николая, чтобы ПМ, случайным образом вылетевший из рук, не упал вниз в руки животным, которым от этого мало было пользы, а вот самой операции могло бы навредить существенно». Аккуратно доставу из сумки пистолет, чтобы ненароком не повредить два шприца с лекарствами, что ему приготовил Николай на случай его непредвиденного ранения, трейдер приготовился стрелять в окно. В суете он забыл снять предохранителя ПМ, но быстро исправил свою ошибку, щелкнув язычком сбоку пистолета, неспеша направил дуло прямо в темное, покрытое пылью окно. Выстрел, как всегда для трейдера, прозвучал очень громко и неожиданно он опять почувствовал тугой бросок металла в его руке, дулом вверх. А в окне появилось ровное отверстие с крошкой стекла вокруг, откуда расходились небольшие трещинки. После выстрела он должен был закричать неважно что», лишь бы достаточно громко, дабы привлечь к себе как можно больше животных, в особенности в административном здании. Но не успев набрать воздуха для душераздирающего крика, произошло то, что трейдер никак не мог ожидать – Окно с небольшим полевым отверстием вдруг неожиданно разлетелось в дребезги, посыпавшись стеклянным дождем вниз, а сквозь металлическую решетку окна буквально хлынули горы рук. Испугавшись внезапности произошедшего, при этом инстинктивно попытавшись отодвинуться подальше от окна, сквозь которые потянулись в его сторону грязные руки, трейдер чуть не сорвался с хлипкой и качающейся лестницы. В попытке удержать равновесие, Хватаясь за перила убогого строения, он выронил пистолет из ладони, который, пролетев метр вниз, повис на веревке. Не раз наставления Николая оказывались пророческими. Вот и в данное время, подтягивая за веревку пистолет к себе, трейдер подумал, что без смекалки и знаний Николая они бы втроём, Жара, Дядя и он, скорее бы всего, погибли уже давно». А вот то, что стекло не выдержит давление изнутри, а животных окажется слишком много, этого ни Николай, ни кто-либо другой не учли. Расстояние трейдера на лестнице до окна было не больше двух метров. И в случае необходимости допрыгнуть животной твари до него не составило бы труда. Но металлическая решетка мешала сумасшедшим прорваться к нему. Насколько долго решетка сможет сдерживать натиск грязных тел по ту сторону, он не мог сказать но, судя по звукам, напоминающим треск ломающегося кирпича, ржавая металлическая решетка долго не продержится. Он вдруг это ясно осознал, и у него похолодело внизу живота. Послышался скрежет металла. Страх сковал трейдера. Самые страшные предположения уже начинали сбываться. Еще немного, и сумасшедшие всей толпой снесут его трейдера вместе с хлипкой лестницей вниз. Забыв, что нужно кричать, призывая к своей персоне как можно больше животных, трейдеру почему-то захотелось вести себя очень тихо, стать незаметным, а лучше вообще невидимым. При этом он поднял ПМ и, как бы украдкой, заставляя себя через силу, направил дуло пистолета на кишащую массу людей в окне. Резко нажал на спусковой крючок. Оглохнув от выстрела, он со страхом открыл беспорядочный огонь по окну, вспоминая слова Николая, что во время массового нападения сумасшедших у них не будет времени прицельно стрелять. Как же он оказался прав? Буквально через несколько секунд пистолет встал на затворную задержку, мгновенно использовав все патроны, что находились в магазине. Окно опустело. На несколько секунд на решетке повисли два трупа грязных, худых, в рваной одежде животных, бывших когда-то людьми. Но эти тела быстро исчезли в темноте коридора. Кто-то их втянул внутрь, а затем толпа обезумевших, не произнося ни звука, опять хлынула на решетку окна. Металл заскрипел пуще прежнего. По бокам окна появилось облачко кирпичной пыли. Страх, на время исчезнувший, при стрельбе по окну опять поглотил трейдера, заставляя волосы встать дыбом, а по позвоночнику побежала струйка пота Судорожно нащупав сумки заряженный магазин, Трейдер попытался вставить его в рукоять пистолета, забыв при этом вытащить использованный. Пару раз, ткнувшись вниз старого магазина, он понял, в чем дело, и отстегнул его, слишком суетливо, не удержав дрожащих пальцах, которые также удерживали заряженный магазин. Пустой магазин, крутанувшись в воздухе, полетел вниз, где исчез среди избежавшихся на выстрелы не меньше 30 животных. Решетка окна еще раз жалостливо скрипнула, А магазин уже был в пистолете. Палец снимал затворную задержку, посылая затворную раму с помощью возвратной пружины вперед, досылая патрон в патронник. Палец нажимал на спусковой крючок, освобождая боевую пружину для удара по ударнику. А потом прошло не более трех секунд, когда магазин опять опустел. Пм снова встал на затворную задержку. При этом трейдер видел, как попадал в некоторых особей, которых тут же затаскивали назад, а их место... Мгновенно занимали другие животные. В этот раз трейдер вынул магазин из уркоятки пистолета и полез за следующим в сумку. В голове мелькнула мысль. «Это уже второй магазин. Сейчас я буду использовать третий. Тогда в сумке у него остается еще три магазина». Эта мысль не понравилась трейдеру. Он понял, что слишком быстро использует боезапас, вспоминая слова Николая, что патронов у них совсем мало, понимая, что и в этот раз Николай оказался прав. На то количество животных, мелькающих в коридоре и окне, и вот трех магазинов с восемью патронами в каждом совсем не хватит. Нижний правый край решетки с металлическим скрипом отошел от стены. Вниз полетел раскрошившийся кирпич. Из окна, где копошились животные, донесся далекий, приглушаемый стенами здания звук автоматной очереди. Движение твари сразу прекратилось, и многие мгновенно исчезли из проема окна, в сторону темного коридора. Трейдер понял, что Николай с братвой уже в здании, они с кем-то столкнулись и сейчас ведут бой. Этот кто-то не повелся на трейдера и его выстрелы. А значит, скорее всего, это и есть та стая, про которую говорил Николай, чьих представителей видел трейдер во дворике с крыши бани. А если кто из стаи присоединится вся толпа животных, что сейчас находится у окна, то у его друзей не будет шансов. Такая масса их точно сметет, не поможет даже автомат. Понимая это, трейдер набрал воздух в легкие и, что есть силы, закричал «Суки! Сюда, бляди! Куда побежали?» Затем, не торопясь, прицелился, как учил Николай, сведя мушку и целик на голове, вцепившейся в решетку окна тетки, плавно нажал на спусковую скобу. Стрелок из него был так себе, Даже с двух метров попал животному с длинными паклями на голове не туда, куда целился, а в район ключицы. Этого, конечно, хватило, чтобы отбросить неугомонную от проема окна. Поэтому трейдер тут же стал выцеливать следующую цель – планомерно отбрасывая животных от окна. Вскоре пистолет опять встал на заторную задержку, и трейдер, перезарядившись, отметил про себя – в сумке осталось два магазина. Возле окна животных поубавилось – Изнутри административного корпуса раздавались планомерные одиночные выстрелы, не похожие на паническую очередь автомата или беспорядочные хлопки пистолета. Можно было смело утверждать, что «тройка» добралась до дежурной части, закрылась в ней и сейчас ведет плановый отстрел, засевший в здании сумасшедших. Следующий магазин закончился так же быстро, как и предыдущий до него. Вставив предпоследний магазин с патронами в рукоять ПМ – Трейдер решил поберечь патроны, перейдя по большей части на крик, стреляя лишь в самых наглых и ретивых. В глубине административного помещения частота выстрелов поубавилась. В окна все еще было полно животных. Низ решетки уже свободно болтался, оторвавшись от стены. И под нее некоторые из тварей пытались подлезть. Их в основном трейдер вовремя успокаивал навечно. Но в скорости закончились патроны в последнем магазине. Ставив в пистолет последний заряженный магазин, трейдер решил, что его миссия на этом закончена, и полез вверх на крышу административного здания. По планам, после выполнения трейдером своей миссии, он должен был ждать на крыше, когда за ним во двор мешка выйдут его товарищи, предзнаменовав этим, что здание зачищено от животных. Этот процесс не должен был пройти быстро, все же здание большое. «Поперво Николай, Жарой и дядей, закрывшись дежурки под защитой решеток, должны были отстрелять всех самых глупых и наглых. Затем, вооружившись автоматами и экипировавшись в броню, каски, бронежилеты, пластиковые щитки для всиновского спецназа, наколенники, налокотники, наплечники, примутся зачищать все здание. По завершению этого процесса они выйдут во двор мешка, чтобы забрать себе трейдера» после чего они вместе приступят к перетаскиванию всего оружия и боеприпаса экипировки в баню. Там они смогут спокойно в этом разобраться и приготовиться для зачистки административного и тюремного дворов, чтобы выручить засевших в пекарне людей. Таков был план и выглядел он идеально, вполне возможным для исполнения. Поднявшись на крышу, трейдер услышал, как от окна отлетел и полетел вниз еще один рассыпавшийся кирпич – Решетка провисла, еще сильнее наклонившись на бок, намереваясь в ближайшее время оторваться от стены. В случае, если решетка будет снесена, то у животных появится реальная возможность последовать за трейдером на крышу, допрыгнув до лестницы и взобравшись по ней, чем они обязательно воспользуются. Только вот лестница вряд ли выдержит повисших на ней животных и почти наверняка сложится пополам, упав вниз. В этом трейдер был уверен на все 100, так как конструкция имела хлипкую, непрочную структуру. Раз за свою жизнь трейдер не волновался, даже если решетка будет сломана, то вставал вопрос, а нужна ли лестница вообще, естественно, в будущем. В планах дальнейшее использования лестницы не планировалось. Все передвижение ожидалось непосредственно по земле, при мощной огневой поддержке, с помощью добытых автоматов и огромного количества боеприпасов. Но, как говорят, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах». Последнее событие за минувшие несколько месяцев убедили трейдера, что пригодится может все что угодно. И всегда в самый непредвиденный момент. Поэтому, подумав немного, решил все же отвязать лестницу и затянуть ее наверх, чтобы спасти, так сказать, реквизит на будущее, к чему он немедленно приступил. Распутать узлы на самодельной веревке никак не выходило. Нитки расползались в руках. Веревка из медицинских бинтов – являлась не самым крепким материалом, разваливаясь на глазах на отдельные нитки, лишь на разрыв была более-менее прочная из-за многочисленных переплетений. Плюнув на попытки развязать бесчетные запутанные узлы, трейдер достал из сумки нож и принялся кромсать веревки. Уже почти закончив, оставалось убрать порезанные куски веревки с самой лестницы, чтобы они не путались и не мешали подъему самой лестницы, трейдер вдруг услышал странный шум. Звук был похож на громыхание листа металла, словно он, сгибаясь на ветру, издавал громоподобное звучание. Источник звука был неблизким, и поэтому трейдер не сразу сообразил, что так шуметь может металлочерепиться на крыше, если по ней идут. Резко обернувшись, у трейдера похолодело в груди, и он замер, как вкопанный. На крыше в его сторону шел совершенно незнакомый мужской силуэт смотреть кто это не представлялось возможным поднявшееся солнце слепило глаза. мужчина шел спокойно, уверенно, не торопясь, но трейдер точно мог сказать, что его он не знает и первый раз видит. Николая жару с дядей он бы узнал из тысячи. как мужчина попал на крышу было непонятно, так как единственный способ подняться на административное здание была веревочная лестница, чтобы животные лазили по веревкам, такого он еще не видел, Да и проверить сей факт как-то желание не возникало. Мужчина остановился и стал осматриваться. Складывалось такое ощущение, что он не видит трейдера. Затем повернулся и направился к краю крыши с колючей проволокой. Открывшийся вид позади мужчины еще больше озадачил и напугал трейдера. Позади него, чуть подальше, практически на одинаковом расстоянии, друг от друга стояли еще два мужика, совершенно для трейдера незнакомые». Один из них, не шевелясь, пристально смотрел в сторону трейдера, а трейдер, боясь пошевелиться, наблюдал за ним. Выглядели силуэты незваных гостей вполне нормально. Их походка не была дерганной, как у большинства животных, а из-за слепящего солнца не было возможности разглядеть их получше. Но так как, кроме своих товарищей, в последние месяцы он не видел других нормальных людей, трейдер приготовился к худшему. Снизу раздался грохот. И решетка, окончательно оторвавшись от окна, шумом полетела вниз, ударяясь о стену. Мужчины одновременно повернулись в его сторону и, прекратив движение, замерли. Чтобы посмотреть, что происходит внизу, в районе окна второго этажа, не собираются ли животные прыгать на лестницу, если бы это было так, то логичнее было бы тогда лестницу скинуть с крыши, трейдер повернулся и посмотрел вниз. Из окна своего угла, обзора, трейдер не увидел – проеме никто не готовился к прыжку лишь как и прежде словно из стены торчали несколько рук лестница была пуста на все это он потратил мгновение тут же повернулся в сторону мужчин и даже не успел испугаться когда краем глаза увидел троих бегущих в его сторону в этот миг до его ушей долетел грохот железа из-под их ног сомнений не осталось на крыше находились три мужские особи животных Думать, как они попали на крышу, не было времени. Счет пошел на доли секунды. Чтобы добежать к первому мужчине до трейдера, преодолев при этом не больше 20 метров, много времени не понадобится. Тем более, что бежали они очень быстро. Пистолет лежал в сумке. Сумка за спиной. Застегнута на две пуговицы, дабы оттуда ничего не вывалилось во время перемещения по качающейся лестнице. Находился трейдер в очень неудобном положении, сидя на корточках и он бы не успел подтянуть сумку из-за спины, выудить оттуда ПМ, снять с и прицелиться. Все эти действия заняли бы слишком много времени, первое животное настигло бы его задолго до этого. Тело среагировало само, спасая себя любимого. Ноги трейдера бросили его из сидячего положения одним мощным прыжком вниз, с крыши, на лестницу, отключая все рациональное. Мозг не успел подать команду, что такой прыжок слишком опасен, Ведь верх лестницы уже не держит веревки, он сам их безжалостно обрезал ножом. А следовательно, есть большой риск, что она соскользнет с металлочерепицы. Не говоря уже о том, что лестница слишком хрупкая, чтобы выдержать вес прыгнувшего на нее человека. Все это до него дошло, когда он уже был в полете, приближаясь к середине лестницы, вытягивая носок ступни, прицеливаясь им, чтобы попасть на ступеньку. Только кончик ступни коснулся твердого древка, как трейдер, продолжив падение, переставил вторую ногу на ступеньку, расположенную на два пролета ниже, обрушивая на нее всю тяжесть падающего тела. Ступенька выдержала. Не сломалась под ногой. А вот опорная балка, боковая часть лестницы с правой стороны, затрещала и подалась вниз, неестественно изогнувшись, и с хрустом сломалась. Пока опорная балка ломалась, трейдер воспользовался ее временной упругостью и прыгнул дальше, вперед. Пролетев еще полтора метра, приземлился на рубероид крыши гаражей, кувыркнувшись через плечо, больно приложившись израненной спиной о твердую поверхность. Он встал на ноги и резко повернулся, чтобы увидеть своих преследователей. Животное, что было на крыше ближе к нему, шло по пятам и уже находилась в полете, вслед за ним, повторяя тот же фокус с перемещением по воздуху вдоль лестницы с крыши административного здания на крышу гаражей. Расстояние от стены административного корпуса до гаражей было 4 метра, а высота примерно 6-7 метров. И в принципе у животного все бы получилось, так же как и у трейдера, если бы не одно огромное «но». Опорные балки уже были надломлены трейдерам. Они не сломались полностью, а лишь значительно треснули, продолжая находиться в своем прямом положении из-за остаточной упругости. При этом они стали мягкими, как тряпка, и поэтому первое касание животным ступеньки лестницы неминуемо привело к его падению дальше, вниз. Самошедший успел схватиться руками за ступеньки, утянув своей тяжестью всю лестницу на асфальт первого этажа, исчезнув из поля зрения. Второй съехавший прыгнул вслед за первым, И даже не встретив на своем пути препятствия, видя лестницы, плашмя, не задерживаясь, улетел на голову собравшихся внизу животных. У третьего хватило времени и расторопности, чтобы успеть затормозить, остановившись на краю крыши, а не сигануть с высоты 10-12 метров вслед за своими собратьями по разуму. Остановившись, он замер и стал пристально вглядываться в трейдера своим бесстрастным, совершенно кукольным лицом. У него из-за спины появились еще две особи, мужского и женского пола. Они стали прохаживаться по краю крыши, высматривая возможность перебраться к трейдеру. Не сразу решившись пошевелиться, адреналин только сейчас стал действовать на организм и все тело сильно потряхивало, трейдер, взяв себя в руки, достал из сумки пистолет, сжал его до боли в обоих ладонях, почувствуя при этом уверенность, подошел к краю крыши гаража и посмотрел вниз. Под гаражом собралось невероятное количество животных, заполнив собою все пространство вокруг. Они молча переминались с места на место. Был слышен лишь шаркающий звук множества ног, подпирая друг друга плечо к плечу. Они тянули свои грязные руки вверх, к трейдеру. Первый прыгнувший мужчина вместе с лестницей упал им прямо на головы, и теперь его не было видно, лишь край лестницы просматривался среди кишащих, двигающихся тел. Среди однотипно грязных серых силуэтов его сложно было опознать. Второй, прыгнувший в пустоту вслед за первым мужчиной, по всей видимости разбился, не найдя опоры в виде лестницы, так как на месте его предположительного падения скучковались животные и что-то там пожирали земли. За их телами невозможно было разобрать, что именно. Из разбитого окна на втором этаже были слышны многочисленные выстрелы. Сам проем окна был пуст. Все животные убежали на звуки огнестрельного оружия, навстречу своей смерти. Стреляющие в здании административного корпуса не экономили патронов. Были слышны как одиночные хлопки, так и автоматные очереди на пол рожка патронов за раз. Трейдер представил, какой сейчас там творится ад. Как его товарищи кромсают стены двери и самих животных автоматными пулями. Стало понятно, что зачистка помещения, кабинетов, залов, коридоров шла полным ходом. Сверху на крыше административного корпуса силуэт у сумасшедших, что вынудили его так рискованно спрыгнуть на крышу гаража, исчезли. Трейдер предположил, что стая, прижившаяся в здании, каким-то неведомым способом, а, скорее всего, воспользовавшись открытой дверью в комнату отдыха, через которую Николай, Жарой и дяди вошли в административный корпус, выбралась мешок. Из мешка далее, по веревочным лестницам, стая забралась на крышу, где и застала врасплох трейдера. Какое количество животных смогло выбраться в мешок, трейдер не знал. Но в связи с этим фактом теперь мешок и баня перестали быть безопасным местом. После зачистки административного здания его товарищи выйдут, как и зашли, через комнату отдыха в мешок к бане встречать трейдера полной уверенности, что, как и прежде, мешок остался безопасным местом. Там их будет ожидать, остаток той стаи, что чуть не схватила трейдера. Троих он точно видел. Но он не уверен был, что это все особи, что смогли проскочить мимо дежурки, где находилась до зачистки его команда. Наверняка тварей было гораздо больше. Попасть назад на крышу административного здания трейдер больше не мог. Лестница была сломана. Да и не особо хотелось оказаться там, где его легко смогут схватить сумасшедшие. С его восьми патронами он вряд ли что успеет сделать. Закралась мысль, что нужно как-то предупредить Николая и всех остальных, что в мешке и вполне возможно в самой бане их может ждать засада из неизвестного количества особей. Как это сделать в своем нынешнем положении, трейдер не знал, вернее, знал лишь один способ, которым и воспользовался. Выжидая паузы между автоматными очередями, трейдер, что из силы кричал в направлении разбитого окна, куда недавно сам стрелял СПМ, Понимая, что в замкнутом помещении выстрелы оглушают его товарищей, отчего на некоторое время они становятся тугими на ухо, трейдер не особо верил в успех своей миссии. Но не мог просто так отказаться от своих, пускай наивных, но все же действий, пытаясь подозвать своих боевых товарищей к разбитому окну. Внизу, возле ворот гаража, от его криков животные зашевелились активнее. Многие из них пытались подпрыгивать, но в такой толпе у них это плохо получалось». Звук выстрелов из пистолета звучал бы гораздо громче его голосовых связок, но он боялся, что они смешаются со всеми остальными хлопками внутри здания, и Николай, с Жарой и дядя не поймут, что это он пытается с ними связаться. Трейдер даже пожалел, что у них нет с собой рации или хотя бы сотовых телефонов, что нет ничего такого, с помощью чего можно было бы связаться друг с другом на расстоянии. Думая обо всем этом, он продолжал надрывать свои голосовые связки криками. Справа раздался глухой звук, достаточно громкий, чтобы между его воплями он услышал его. Сердце опять замерло, воздух не смог попасть в легкие из-за их спазма, страх сковал мышцы. И трейдер резко повернулся вправо. В зоне видимости опасности не наблюдалось. Еще раз оглядел крышу гаражей, до двух больших труб, идущих от пекарни, КПП, ворота и трубы над ними, с когда-то натянутыми веревками, с помощью которых они переходили под трубам и перетаскивали сумки с медикаментами. Теперь эти веревки просели и изрядно размахрились. Дождь, ветер, жаркое солнце сделали свое дело. Все это пространство было пустым, от него не исходила опасность. «Бум-бум!» — прозвучал глухой удар, а что-то железное. Шум исходил со стороны КПП. И трейдер, держа пистолет на изготовку со снятым предохранителем, направился в сторону проходной, стараясь не залезть в колючую проволоку ногами. Нужно было определить источник шума, чтобы либо понять, что они представляют угрозы, либо, если угроза неминуема, предпринять меры по ее предотвращению. Бум-бум! Уже спрыгнув на крышу КПП, так как она была ниже на полметра, чем крыша гаражей, трейдер увидел, что тюремный дворик почти наполовину забит бессловесными тварями. Откуда их столько взялось, было непонятно. Ведь буквально три месяца назад, когда они тут были, Животных было не больше двух десятков. Сейчас все пространство вокруг представляло себя шевелящуюся массу грязных человеческих тел, местом сосредоточения которых были закрытые ворота. Животных стало настолько много, что вопрос об освобождении людей, засевших в пекарне с пищевым складом, мог встать под вопросом. Так как перестрелять 2 три десятка глупых животных – это одно, а вот справиться с двумя сотнями или больше – среди которых четко просматривалось несколько довольно-таки крупных стай, мельтешащих позади основной массы, это совсем другое, ведь вход в пекарню был как раз со стороны тюремного дворика. Животные позади наседали на животных впереди, те, в свою очередь, наседали на впереди идущих, и вся эта толпа давила на ворота, слыша выстрелы из административного корпуса, пытаясь прорваться к нему. Ворота имели выдвижной механизм, а следовательно... Их было невозможно распахнуть, сломав своим давлением воротный замок. Такие ворота можно было только положить на землю, если их не двигать в бок, Но именно об этом животные думали меньше всего, если они вообще могли думать. Но даже для такой толпы это было не под силу. Ведь их основания забетонированы глубоко в землю, чтобы даже идущая на таран машина, захваченная зыками, не могла их сломать. Бум-бум! Звук исходил откуда-то позади. Трейдер развернулся и понял, что слышимый им звук — это стук по одной из труб в пекарне, причем с внутренней стороны. Подбежав к трубе, трейдер ручкой пистолета ударил по трубе два раза. Несколько секунд была тишина, затем раздался вполне слышимый глухой мужской голос. «Братуха, ты меня слышишь?» Голос был намного ближе, чем они слышали в прошлый раз, несколько месяцев назад, стоя у этой же трубы. «Да, слышу!» «Вы как там?» Почти прижав губы к металлу трубы, крикнул трейдер. «Херава, братишка! Вы откуда? Слышна стрельба! Это вы?» Голос стал более живой. Чувствовалось, что человек ужасно рад слышать другого человека. В нотках вопроса звучала надежда. «Да, это мы зачищаем административный корпус. Пытаемся до вас добраться, чтобы вытащить вас оттуда!» Дав более наглядную надежду, крикнул трейдер и тут же продолжил – «Вы там держитесь! Скоро будем у вас!» – подбодрил собеседника трейдер, умолчав, что прорваться в пекарню стало очень затруднительно из-за большого скопления животных в тюремном дворике. «Хорошо было бы! Вы там поторопитесь! У нас с водой проблема! Люди мрут, как мухи!» Почему-то обреченно, устало ответил незнакомый собеседник, явно забравшийся по трубе наверх, чтобы его было лучше слышно. «А вы сами откуда? Из какой конторы?» послышался вопрос. «Местные мы! Нас четверо! Трое арестантов и один из вертухаев!» — крикнул в ответ трейдер. В трубе повисла непродолжительная тишина. Затем голос спросил. «Хозяйские? С какой хаты будете?» «С разных хат. Мы с Жарой из ШИЗО двигаемся. Дядя в больничке кантовался. Николая в первом корпусе на лестнице встретили». не поняв к чему эти вопросы, при нынешней ситуации ответил трейдер. «А ты как обзываешься?» прозвучал вопрос. «Трейдером, братва, назвала!» Слыша, как автоматная очередь прострекотала почти у выбитого окна, крикнул трейдер, понимая, что это самый лучший шанс поймать, докричаться до Николая или до кого-либо. Поэтому, не дожидаясь вполне знакомого для него вопроса, типа «Что это за погоняло такое странное?», побежал по крыше к административному зданию, крича, что есть силы. «Николай! Жара! Дядя!» Кричать пришлось долго. Стрельба не только не прекращалась, что должно было быть логическим по мере отстрела животных в здании, но складывалось ощущение, что темп стрельбы возрос. В темном проеме окна стали мелька тени, освещаемые вспышками выстрелов. Одна тень метнулась и запрыгнула на подоконник. Это оказался мужчина в форме с большими звездами. Не задерживаясь, лишь быстро осмотрев кирпичную стенку вокруг окна, Мужчина прыгнул в направлении трейдера, явно собираясь допрыгнуть до крыши гаражей. Расстояние и земное притяжение были явно не на стороне прыгнувшего животного, какие бы амбиции у него не были. Долететь до крыши гаража он бы не смог, несмотря на свою нечеловеческую силу. Не долетев метр полтора до железного карниза крыши, животное продолжило свободное падение, рухнув на головы своих собратьев по разуму послышался глухой стук падающего тела, и треск, словно сломали ветку у дерева. Трейдер взглянул вниз, держа пистолет наготове. готове. Внизу лежало несколько тел. Некоторые из них шевелились, а прямо по ним смыкалась толпа животных, наступая на их тела, идя прямо по ним, подпираемые со всех сторон другими животными. И вот уже буквально через несколько секунд тела на земле были закрыты толпой, как и прежде, безмолвно тянущие руки вверх трейдеру. Сверху полетел еще один силуэт. Безмолвное тело упало вниз, подмяв под собой троих животных. Автоматная трель уже раздавалась прямо под окном, и трейдер продолжил кричать, призывая хоть кого-нибудь обратить на него внимание. В окно выглянул спецназовец. Именно так должны выглядеть по представлениям трейдера люди из спецподразделений. Черная маска, скрывающая лицо, камуфлированный шлем со стеклом – бронежилет на плечах, с торчащими из множества карманов на груди автоматными магазинами светло-коричневого цвета, плечевая пластиковая защита, подлокотники, черные со специальными вставками перчатки. Спецназовец перевалился через окно и посмотрел вниз, наверх, затем на трейдера и произнес голосом жары. «Здорово, трейдер! Ты куда лестницу дел?» Ему приходилось кричать, так как внутри помещения, не прекращая, стреляли автоматы по очереди, друг друга «Долго рассказывать!» — крикнул в ответ трейдер и продолжил. «Меня на крыше чуть не ссапали. Пришлось очень быстро ретироваться». «Чего?» — не понял Жара. «Съебываться!» — произнес более понятно для Жары трейдер. «Во время моего бегства лестница не выдержала и сломалась. Сам чудом остался жив. Но не в этом дело. Ты скажи Николаю, что в мешок и, скорее всего, в баню попала не мелкая группа животных. Они наверняка еще там вас поджидают». Чуть не задохнувшись, кричал трейдер, пытаясь перекричать автоматы. «Да мы в курсе про этих, что съебывались от нас во двор миска Сейчас тут закончим и пойдем в мешок мочить оставшихся». Жара отвлекся, кто-то ему крикнул из коридора, он что-то ответил, затем, повернувшись к трейдеру, спросил. «А ты как к нам теперь попадешь?» Трейдер не знал, что ответить на этот вопрос, ведь ответ очевиден, что никак, поэтому просто пожал плечами. Жара посмотрел сквозь прорези маски на трейдера, поправил свою маску и крикнул. «Ладно, не бзди! Скоро вытащим тебя оттуда!» И исчез в окне. Выстрелы стали удаляться. В скорости были слышны лишь одиночные хлопки где-то далеко в помещении, которые зашли на нет через какое-то время. Ожидание хуже смерти, в особенности, когда каратаешь это ожидание в одиночестве. Попытка пообщаться с человеком в трубе из пекарни ни к чему не привела. Мужчина, скорее всего, уже спустился вниз и не слышал трейдера. Понаблюдав около часа за толпой животных в тюремном дворе, присматриваясь к тем, кто держится позади толпы и даже при виде трейдера не бросается в общую кучу, чтобы поучаствовать в совместном конкурсе тянущейся ручки, трейдер обратил внимание, что некоторые особи, спокойные, словно нормальные люди, открывают двери в четвертый корпус. С его угла обзора на крыше КПП были видны двери только четвертого корпуса. Откуда через некоторое время выгоняли во двор по 5 шесть туповатых животных, которые, поддавшись общей тяге, присоединялись к толпе штурмующих ворота КПП под ногами трейдера. Стал понятен механизм наполнения тюремного двора сумасшедшими. Но тогда получалось, что в стаях есть настолько разумное, что научились открывать тормоза в камерах. Напрашивался вывод – что некоторые из них понимают, что такое ключ от замка и как им пользоваться. От этой мысли Трейдеру стало не по себе. Животный страх подкатил горло. От такого умного животного будет намного сложнее спрятаться, убежать от него или уничтожить тварь. Тем более они используют более глупых, как таран. Сами при этом они не лезут на рожон. Несмотря на страх и опасность, Трейдер решил более подробно рассмотреть происходящее в тюремном дворике – Уж очень ему не понравилась мысль, что животные, объединяясь в стаи, становятся настолько разумны, что могут пользоваться ключами дверей камеры локалок. Но другого объяснения, откуда они столько нагнали сумасшедших, кроме как из камер СИЗО, он не находил. Тем более, что 99% штурмующих ворота были бывшими арестантами, а такого их количества в продолах внутри СИЗО во время их перехода по всем корпусам трейдер не видел. Чтобы рассмотреть происходящее вдоль первого корпуса, трейдер взобрался на трубы, проходящие над воротами. Веревки стали ненадежными, поэтому за них, как и в прошлый раз, трейдер не мог держаться, удерживая свое тело в равновесии. Оставалось балансировать словно канатоходец, в его случае трубоходец. Как это эпично звучит, подумал трейдер, в очередной раз завалившись назад и с трудом удержавшись в горизонтальном положении. На воротах КПП по-прежнему висел замок со стороны административного Дорика, что наглядно объясняло, почему такие умные животные, владеющие ключами и знающие, что это такое, не могут открыть ворота самостоятельно, направляя на них толпы туповатых в надежде их сломать. Пройдя немного вперед по трубам, взгляду трейдера открылся первый корпус. Вход в пекарню на первом этаже и вход расположения отряда хозяйственного обслуживания с лестницы на второй этаж. Надстройка входа в помещении, где отбывали свой срок хозяйственники, волонтеры, строители, кухарки, находилась над входом в пекарню, являясь естественным козырьком, была полностью разрушена, словно в нее попала граната. Когда несколько месяцев назад они вчетвером перебирались здесь по трубам с медицинского корпуса на крышу гаража, надстройка была целая, теперь же она была снесена, полностью представляя себя раскуроченной развалины. Двери и решетка перед ними распахнуты настежь, а среди полного хаоса, состоящего из гипсокартона и утеплителя, стояла в полном одиночестве абсолютно обнаженная, полная женщина. Женщина явно была из этих. Ее лицо, висячая грудь, выпирающий живот были в засохшей крови, практически черно-коричневого цвета. Волосы слиплись, а взгляд кукольный, совершенно отрешенный от мира сего. Женщина, животное, Наблюдала за трейдером, словно находясь на троне, стоя на возвышенности, полностью снесенной со своего места входной надстройки, а внизу, словно по ее указанию и приказу, шевелилось море безмозглых тел. Допрыгнуть до крыши КПП она никак не могла. Слишком большое расстояние, поэтому трейдер не опасался ее. Внизу под женщиной был вход в пекарню. Двери выглядели печально. Угол верха металлической дверью выгнут. Вся дверь покрыта вмятинами. Ее очень хотели сломать, но потерпели в конце концов фиаско. Несмотря на сильное повреждение двери, она устояла. Что пережили засевшие в пекарне люди при этом, история умалчивала. Со стороны дальнего входа в первый корпус, по направлению к воротам, над которыми находился трейдер, стоя на трубах, расталкивая тупых животных, двигалась живая цепочка». Первым шел давно знакомый здоровяк в мусорской одежде, от которого трейдер с жарой бежали с первого этажа, в первом корпусе на лестничный пролет, а он со своей бандой сломал решетку локалки, вернее, свалил ее на пол. Его одежда была во многих местах порвана, но выглядел он все таким же огромным и совсем не похудевшим, как большинство животных вокруг. Сразу за ним, выстроившись гуськом, двигались крепкие на вид, ростом выше среднего, человек десять, Продвигались они к воротам тяжело, но уверенно живая масса была слишком плотной. Появился большой соблазн дождаться, когда цепочка, подойдет, когда цепочка подойдет ближе к воротам, пристрелить сперва впереди идущего громилу, а затем тех, кто следует за ним, по крайней мере хотя бы часть из них. Но трейдер понимал всю трудность осуществления столь соблазнительной идеи по нескольким причинам. Во-первых, боезапас у него был на исходе. Много одним магазином с 8 патронами не навоюешь, и стратишь их быстро, и останешься совершенно беззащитным. Во-вторых, он стоял на трубе, и отдача при выстреле из ПМ, которая для трейдера была значительной, могла нарушить то хлипкое равновесие, что у него сейчас было. А упасть в любую сторону от ворот означало бы неминуемую и очень страшную смерть. В-третьих, он помнил, как в прошлый раз, несколько месяцев назад, именно в этом месте на трубе, чуть не получил булыжникам по голове, который не очень метко в то время швыряли в него трое животных. Но кто знает, может, сейчас у них в результате хорошей практики или появившихся новых навыков с возможностями метание тяжелых предметов стало гораздо лучше. Проверять на себе трейдер этого не хотел. Женщина на своем пьедестале зашевелилась и, повернувшись спиной к трейдеру, начала спуск по лестнице. К удивлению трейдера, толпа, стоящая внизу, Как только она ступила на асфальт, расступилась перед ней. Неясно, что побудило агрессивное сборище животных уступить ей дорогу. Страх, уважение или у них стали развиваться классовые отношения, при которых одни всегда выше других. А эта женщина что-то типа их царицы, ведь вела она себя именно так. Цепочка здоровенных особей, дойдя до женщины, встала вокруг нее, лицом к ней, сомкнув свои ряды плечо к плечу, не давая остальным животным нарушить круг, пускай даже случайно. Они замерли, словно окаменели. Круг из особо крупных мужчин, а посередине стояла их царица, женщина непонятного возраста. Свист вывел из оцепенения трейдера, наблюдавшего за всем этим странным поведением животных. Равновесие немного пошатнулось, и он, дабы не испытывать судьбу, быстрыми мелкими шажками сбежал с трубы, прыгнув на крышу КПП. На крыше административного здания стояли в полный рост и махали ему руками двое спецназовцев, но уже без черных масок. Это был Жара и дядя. «Трейдер, ты как там?» – громко спросил Жара. Трейдеру хотелось рассказать своим братьям по несчастью, что он сделал открытие о том, что некоторые животные не настолько тупые, как им казалось. Более того, они стали проявлять пугающую сообразительность, ставящую под угрозу будущее их выживания» рассказать про женщину, ее стаю, странное поведение, напоминающее человеческие черты примитивного социума, но понял, что кричать на расстоянии затруднительно, поэтому пока придержал свои мысли до более удачного случая. «Эх ты! Откуда их столько?» – удивленно произнес Жара, увидев за спиной трейдера в тюремном дворе кишащую массу тел с поднятыми руками вверх. Ему с дядей с крыши административного корпуса – Был виден двор частично, небольшой его кусочек, поэтому он не до конца еще осознал весь масштаб проблемы, ведь по ту сторону ворот животных было сотни, и их число постоянно росло. Отвечать на вопрос не имело смысла, поэтому трейдер задал встречный вопрос, который его взволновал, когда он понял, что видит только двоих своих напарников. «А где Николай?» Почувствовав небольшую тревогу, спросил трейдер, перебираясь на крышу гаража и направляясь к административному корпусу поближе, чтобы, общаясь, постоянно не кричать друг другу. Жара с дядей немного помолчали, и когда трейдер подошел гораздо ближе, дядя заговорил. Николая немного треханули во дворе мешка. Сразу пятеро с разных сторон напали. Мы просто физически не успели отреагировать. Он жив, ему немного ногу повредили. Сам себя осматривал. Говорит, перелома нет». «Сейчас в оружейке закрылся, магазина набивают патронами, естественно, с нами двигаться пока не может». Эта новость опечалила. Несколько месяцев Николай обходился без серьезных травм, лечил всех остальных, сам при этом был практически ангелом-хранителем для них. А вот из самой серьезной бойни, что у них была за все время, откуда все вылезли целыми, даже трейдер умудрился не пострадать, хотя при каждой стычке до этого обязательно получал тяжелую травму. Николай же, до этого обходившийся легкими царапинами, в этот раз пострадал. «Не означает ли это, что их фарт закончился?» «Или это везение Николая исчерпалось?» – рассуждал трейдер на фоне происходящего вокруг. «Лови!» С крыши административного корпуса в сторону трейдера полетел небольшой темный предмет, упав на рубероид справа, чуть не угодив на колючую проволоку. Предметом оказался сверток, в котором находился противогаз, с круглым зеленым набалдашником, большие наушники без проводов, пять магазинов для ПМ с торчащими из них маслинами и пластиковая бутылка воды. Жажда давно мучила трейдера, но он в отсутствии источника напиться подавлял это чувство, терпел, стараясь не думать о воде. Сейчас, увидев бутылку, он вспомнил о своем давнем желании. Опустошил в полбутылки за раз. Затем отправил заряженные магазины в сумку, что висела на плече и сразу почувствовал себя спокойнее и увереннее. Взяв в руки противогаз с наушниками, он встал на ноги и на вытянутых руках потряс ими в воздухе, пытаясь таким образом спросить «Что это? Зачем мне все это?» «Лови!» — опять крикнул жара, и, размахнувшись, посильнее бросил еще один сверток. Этот был повнушительнее первого. Сверток, сделанный из темно-зеленой ткани, приземлился прямо в колючую проволоку. Она, конечно, смягчила падение, Но тяжесть предмета и инерция движения загнали сверток в самую гущу паутины многочисленной, цепляющейся за все вокруг проволоки. Вздохнула досады, трейдер присел на корточки и принялся выпутывать свернутую ткань из шипов колючки. «Что это?» – не отвлекаясь от своего занятия, спросил трейдер. «Николай сказал, что это должно сработать. В оружейке этого добра полно. Это слезоточивый газ и светозвуковые гранаты. Жаль, что настоящих не было». Использовать нужно только в противогазе и наушниках. Там кольцо, выдергиваешь и сразу бросаешь. Николай говорит, что при броске светозвуковой гранаты необходимо отворачиваться или закрывать глаза, опуская голову вниз, иначе световых зачиков поймаешь, как при сварке, — инструктировал Жара. Ткань зацепилась за шипы колючки во многих местах, поэтому ее трейдер не стал выпутывать, а просто распахнул. Внутри находился камуфлированный ремень с большим количеством кармашков для чего-то крупного. А вокруг ремня россыпи лежали разные по цвету, размеру и форме металлические цилиндрики. Пластиковые шарики зеленого и белого цвета. Груша – подобное пластмассовое изделие. Все это отдаленно напоминало гранаты, которые трейдер привык видеть по телевизору или интернету. Больше они походили на игрушечные муляжи. Взяв одну в руки, самую небольшую, странную на вид – Сверху она была белой и гладкой, снизу ощетинилась резиновым ежиком черного цвета, навес она ощущалась тяжеленькой, лежала в ладони руки удобно, сбоку имелась бумажная наклейка. При внимательном рассмотрении на всех недогранатах были приклеены с помощью скотча напечатанные на офисной бумаге аккуратно вырезанные бирки, которые гласили, что это за изделие, его индикационный номер, а также дату его изготовления. Все эти трудности, скорее всего, нужны для того, чтобы оружейникам было проще вести их учет. А так как их использовали редко, не каждый день в тюрьмах происходят бунты, то они заморочились и приклеили к каждой гранате бирку, за что теперь неопытному спецсредствах трейдеру нужно было сказать им спасибо. В данный момент было легко понять, какая граната находится у него в руках и что от нее ждать – вспышку и громкий хлопок или дым со слезами и кашлем. Так и было написано. Свето-звуковая заря 2 номер два нуля шестнадцать двадцать три или аэрозольная черемуха дреев номер два ноля пятнадцать сорок два